Глава пятнадцатая. Неожиданная встреча. Икки задёргал ногами. Он испугался, как никогда. Из его глотки вырвался вой, и, кажется, это подействовало на тёмно-голубую слизь, что тянулась к нему. Туман стал более плотный и, словно улитка, отполз в другую сторону ящика. «Там бы сиди!» — орал Икки. «Иначе я тебя уничтожу!» «Сожру!» В комнате, где стоял металлический ящик, никого не было. Икки звал на помощь, просил отпустить, но на его крики никто не пришёл. Часы тянулись медленно, он устал сидеть в согнутом состоянии. Ноги не вытянуть, спина затекла, да и в глазах стали плавать сиреневые круги. «Это всё от нехватки воздуха. Здесь трудно дышать, здесь мысли медленно ворочались». Он пытался сосредоточиться, но не заметил, как закрыл глаза. Икки резко проснулся, вздрогнул, сжался и посмотрел в угол ящика, но тумана не было. «Сдох?» — тихо произнёс, но, испугавшись, что тот мог подкрасться к нему, пока спал, мужчина стал вертеться на месте. Роди нет», — с облегчением произнёс и тут же заметил, что на решётке, что сверху закрывало ящик, отсутствовал замок. Осторожно, чтобы не потревожить тишину, Ики приподнял решётку. Кто-то же открыл замок, кто-то же открыл замок, подумал и вышел из ящика. Где бы человек ни находился, он всегда слышит шумы, но находясь в этой комнате, что была сооружена в глубине стены, стояла полная тишина. Икки испугался, подумав, что оглох, он щёлкнул пальцем и резкий звук отразился от стен. «Живой! Слышу и вижу! Надо сматываться!» — решил он и ещё раз оглядел комнату. Она была небольшой, примерно 4 на 4 метра. Высокий потолок, на котором светилась белая плесень, ровные стены, несколько стульев, ящик с решёткой и больше ничего. Еки прислушался. Может, ему показалось, а может, он хотел верить, что это именно так. Но подойдя к проёму, что вёл в комнату, услышал монотонное гудение, которое напоминало работу роботов, устанавливающих скелет стены. Значит, я недалеко от выхода. Пока не поздно нужно бежать. Но тут же остановился. Меня поймают полицейские и передадут в дом правосудия за убийство. Но я не убивал, это случайно. Но вспомнил, как хладнокровно нажал на курок, и пуля попала консультанту в лоб. «Убил!» — признался Икки. Он посмотрел назад, на металлический ящик, из которого вылез. «Ладно, рискну. Может, повезёт, и я выберусь живым из этой передряги». Идти было легко. Это не крысиные туннели, о которых ему рассказывали. Здесь передвигаться можно в полный рост. Проходы широкие. явно рассчитанные для двоих. Ики шёл осторожно, боялся появления мутантов. Но ему навстречу никто не попадался. А вот куда идти, он уже не знал. В коридоре появились ответвления, но он прикинул так. Наружу он точно не выведет. Слишком широкий проход. А значит, надо искать лаз. Таких было немного. Сперва сунулся в тот, что вёл наверх. Но там оказался тупик. Пришлось вернуться. Один раз повезло. Вовремя заметил группу мутантов, что тянули за собой толстый кабель. Переждав и убедившись, что за ним никто не идёт, Ики двинулся дальше. Через пару поворотов он увидел на стене голубоватое свечение. «Небо!» радостно подумал и ускорил шаг. «Нет!» раздался за его спиной шипящий возглас. «Нашли!» — Ики, не оборачиваясь, бросился бежать. «Нет! Нет!» — донеслось несколько голосов. Но Ики не оглядывался, он услышал их быстрые шаги, хрипящее дыхание. Кто-то даже бросил в него пустую банку. Он спешил, где-то за поворотом светило солнце, и ему нужно было вырваться на свободу. Но стоило ики преодолеть последние метры и вдохнуть свежего воздуха, как лёгкие обожгло. Взвыл от боли, схватился за грудь, ноги подкосились, и его тело полетело вниз. «Что такое?» Упав на груду мусора, он ещё раз постарался сделать глубокий вдох. Опять его пронзила боль, словно дышал не воздухом, а чем-то едким, ядовитым. «Мутанты!» — Икки понял, что они его всё же заразили живым туманом, и теперь он не мог дышать нормальным воздухом. «Будь вы прокляты!» — кашляя, он приподнял своё тело и, пошатываясь, побежал в сторону машины, что подвозило стальные рельсы для скелета стены. За его спиной раздались крики. Это были мутанты, которые пытались его схватить. «Ну уж нет!» Ики прорычал, стараясь не упасть от боли, и, перебравшись через небольшую траншею, побежал в сторону рабочих, что спешили покинуть свои машины. «Помогите!» — крикнул он им, но те, видя, что мутанты уже близко, бросились в рассыпную. «Помоги!» Теперь Икки было все равно, схватит его полиция или нет. Жить осталось не так уж и много. Либо он задохнется... либо его схватят розовые корт, а это равносильно смерти. Совсем рядом с грохотом приземлился боевой робот и, развернув стволы в сторону стены, открыл огонь. «Я свой!» — кричал он и, вытянув руки, показывал браслет времени. Икки давно уже был гражданином Спария, но свой браслет не сдал, как это положено, а продолжал накапливать время. чтобы использовать его для расчёта со своими осведомителями. «Я свой!» Как можно выше поднимая руку, Ики бежал к болиту, что приземлился совсем рядом. «Стоять!» — приказал Балин и направил на мужчину ствол автомата. «Я свой! Они схватили меня! Они!» И тут Ики заметил, как его ладони посинели. Тот самый живой туман, которым его заразили, пытался покинуть его тело. «В колпак!» — приказал Балин и сделал несколько шагов назад. Он не так давно познакомился с Аукан и не хотел еще раз подцепить эту тварь. «Зачем?» — увидев, что в его сторону роботы несут стеклянную трубку, Икки попятился. «Стоять!» — крикнул Балин и схватил убегающего за руку. Он взглянул на его браслет времени и присвистнул. На нём была шестизначная цифра. Это же больше 12 лет, удивлённо произнёс и спросил. Кто ты? Ики, я Ики. Они украли меня, заразили они. В этот момент совсем рядом раздался взрыв, и роботы, которые принесли стеклянную трубу, разлетелись в стороны. Ики зажмурился и, прижав руки к ушам, Заорал от боли, что разрывало его лёгкие. Кто-то его толкнул, после схватил и куда-то потащил. Он не понимал, что происходит, уже не мог сопротивляться, в груди всё горело, полыхало. Ещё какое-то время он смотрел по сторонам, но после его сознание отключилось. «Перекрыть им отступление!» — прокричал Балин, поднимаясь на ноги. «Кто ты такой, что за тобой мутанты повылазили из нор?» Он осмотрелся. Три робота были разорваны в клочья, а тот, что стрелял, теперь лежал на земле и как кузнечик дёргал механическими клещами. «Где группа?» Прижимая микрофон, спросил он у офицера, что командовал защитой стены. «На подходе, минута через три будет». «Долго, я иду». «Без прикрытия?» Донёсся голос из динамика. «Они не просто так за ним пришли. Как только группа прибудет, пускайте по моему следу пауков. Думаю, они недалеко ушли». Баля не стал больше тратить время на разговоры. Он мог действовать без приказа. Его экзоскелет помог быстро вскарабкаться по отвесным стропилам и, перепрыгивая с одной стальной конструкции на другую, достичь стены. «Не уйдёшь!» — он крикнул и произвёл несколько выстрелов. Но мутанты в этот раз были вооружены. И несколько пуль попали в бронекостюм. «Вы ещё и кусаетесь!» «Не советую одному идти!» — послышался голос из динамика. «Тогда они уйдут!» Мутанты, как крысы, разбежались в разные стороны. Но они ему были не нужны. Он хотел поймать того... что назывался Икки, ведь не зря же он от них бежал, а те, рискнув своими жизнями, теперь волокли его по туннелю. Но найти в лабиринте проходов свою цель для Балин оказалось не так-то просто. Коридоры разделялись, поднимались и опускались. Он бежал по инфракрасному следу, что остался от отпечаток ног мутантов. Но вот они разделились. Бален свернул в ту сторону, где отпечатки были более широкими. «Значит, что-то несут», — решил он и, не задумываясь, последовал дальше. Минут десять он плутал, несколько раз останавливался и уже хотел вернуться обратно, но, посмотрев назад, понял, что заблудился. «Проклятие!» — в отчаянии выругался он, поняв, что потерял след. «Меня слышно?» Постучав по микрофону, спросил Балин офицера в штабе, но в ответ услышал только треск в наушниках. «Еще не лучше». Он попятился назад и стал отступать, но уже через несколько минут осознал, что запутался в коридорах. Балин проверил боеприпасы, вынул клинок для ближнего боя и, прижавшись к стене, стал думать, что делать дальше. «Тебе здесь не место!» Совсем рядом раздался знакомый женский голос. «Ты где?» — спросил он и завертел головой в разные стороны. «Тебе здесь не место!» — повторила женщина и, как призрак, появилась в конце туннеля. «Уходи!» «Рад бы, но, кажется, я заплутал!» «Заплутал?» В ее голосе было удивление. «Заблудился!» «Может, покажешь выход?» «Следуй за мной», — сказала и растворилась в темноте. «Постой, постой, не так быстро!» бален вспомнил слепую женщину, что помогла ему в прошлый раз. «Ты где?» «Не шуми, иди за сердцем». «Каким еще сердцем?» — спросил он, но тут до его плеча дотронулась женская рука. «Молчи!» — ее взгляд смотрел ему прямо в глаза. Он вздрогнул и подумал, что она все же зрячая. «Зачем он тебе?» «Ты о ком?» — спросил бален и покосился в сторону, где в другом коридоре прошел мутант. «Тот, кого ты преследовал. Зачем?» Женщина убрала руку и совершенно беззвучно побежала по туннелю. «Эй, постой! Ты про него спрашивала?» Он имел в виду Ики. «Ну, того, что схватили». Она не ответила, обибежала все дальше и дальше, уводя Балина в глубь стены. В какой-то момент он пожалел, что последовал за ней, но останавливаться было уже глупо. Да, она ему не угрожала, точно так же, как те мутанты, что встречались по пути. Проходы становились шире, в нескольких местах потолок уходил так высоко, что он не видел, где тот заканчивается. Появились большие залы, где в стенах ровными рядами виднелись отверстия. Наверное, это комнаты, подумал Бален и вошёл в зал, где на столе лежало тело Икки. Его ест паразит, вы называете его аукан. Если не помочь сейчас, тело сгниёт. А ты поможешь? поинтересовался Бален и отошёл подальше от стола. Трудно сказать, Есть те, кто хочет вас заразить, поэтому охотятся на наги и, заражая их, отпускают. Но этот, пара... Но этот паразит быстро растёт. Голодный был. Женщина подошла к столу и, не опасаясь подцепить паразита, положила руки на грудь Икки. Он уже впился в его легкие. Балин, как и в прошлый раз, был удивлен этой женщине. «Ей тут не место», — подумал, а сам залюбовался её белой и тонкой кожей. Несмотря на то, что она была слепой, в этом он был уверен, женщина всё делала ловко, словно могла видеть, не поворачивая головы. Она подошла к полке и безошибочно достала коробку, из которой вынула оранжевый шприц. «Откуда он у неё?» Спросил себя Балин, понимая, что она держит в руках портативную медицинскую аптечку, которую применяют военные, когда подвергаются опасности заразиться. «Атакент». «Что?» — не поняв ни слова, поинтересовался он. «Меня зовут Атакент». А — -а", протянул и представился. «Балин». Ему немного полегчает, но это только временно. К утру он умрёт. «Зачем же тогда сделала укол?» Спросил, а сам посмотрел на её грудь, что просвечивала под белоснежной тканью. «Почему ты здесь? Ты ведь из высших, я правильно понял?» «Тихо!» Женщина подняла руку и чуть нагнулась, чтобы лучше расслышать, что говорит Ики. Балину стало так же любопытно. Он отошёл от стены, присел и посмотрел в глаза несчастного, что, кажется, уже бредил. Что он говорит? Слова Икки сливались в монотонное бормотание, в котором практически ничего нельзя было разобрать. Он говорит про клан палады, про Доа, которую убил, про то, что получил приказ захватить ее. «Кто приказал?» Сразу спросил Бален, обращаясь непосредственно к Икки. Мужчина открыл глаза. Его зрачки побелели, словно вместо них были большие жемчужины. От увиденного Бален с отвращением помурщился. «Азок!» — перевела бормотание несчастного Атакент. «Она дочь Салик. Ты знаешь, кто это?» Обратилась женщина к Балин. «Нет, наверное, кто-то из города. Ты в этом уверена, что именно он убил?» Поинтересовался у женщины, а та, поглаживая лоб мужчины, старалась его успокоить. «У нас нет преступления, мы ведь не варвары». На этом слове он замолчал, ведь сам убивал солдат из охраны передвижного завода. «Он умирает, а тебе пора». «Идем со мной», — предложил Балин и невольно залюбовался ее красотой. Он много раз был в городе Анит и Оглас, но такой красивой женщины ему не удалось увидеть. «Тебе пора уходить», — спокойно повторила Атекент и хлопнула в ладоши. Тут же из глубины коридора появилось несколько мутантов, которые подозрительно уставились на Балин. «Они покажут путь. Уходи, воин». Женщина подошла к умирающему. сняла с его руки браслет времени и протянула балин. — А ты? — на всякий случай спросил он. Но мутант подошел к нему и грубо толкнул в грудь.